Никита Сёмин. Скайлор. Стажёры. Фантастический роман. Пролог. Чёрт, уколовшись спицей, коротко выргнул красивая брюнетка, и тут же воровато огляделась. Не видел ли кто её оплошности? Все же ругаться в среде магической аристократии считается дурным тоном. И плевать, что она сейчас дома. Привычку нужно вырабатывать всегда, так дедушка говорит. Рядом никого не было, и, облегченно выдохнув, девушка посмотрела в окно. На улицу шел ливень, непроницаемой стеной отрезав уютный особняк лубастов от остального мира. Молодой Магини уровня адепта был не по себе, Какое-то дурное предчувствие терзало сердце, отчего она и принялась за вязание. Это занятие всегда успокаивало ее, но не в этот раз. «Дормидонт!» — позвонила Вика в колокольчик, вызывая управляющего. Через минуту послышались тяжелые шаги уже не молодого мужчины, а следом появился и он сам. «Слушаю, госпожа!» «Кто там пришел? Десять минут назад я слышал дверной звонок». «Не знаю, госпожа!» Почтительно поклонился седой высокий старик с широкой лопатообразной бородой. «У господина важная встреча, и он приказал всем слугам сидеть по комнатам до его особого распоряжения». Виктория тяжело вздохнула. «И что за сударь должен к нему прийти?» Она внимательно посмотрела на старого преданного слугу их рода. «Ну же, Драмедонт, я ни за что не поверю, что ты не в курсе». «Господин приказал оградить вас от этого» тяжко вздохнув, признался управляющий. Внизу послышались шаги, и Вика тут же прислушалась за то их дыхание. Шли несколько человек. Не двое, это точно, но не больше трех. Остановились около выхода, после чего раздались голоса. О чем именно был разговор, девушка не поняла, но, судя по интонациям, просто прощались. Тут Виктория посмотрела на свои руки, что мелко подрагивали, и усилием мысли постаралась унять свое волнение. «Да что же такое? Неужто так погода действует?» Звук закрывшейся двери придал уверенности, и Вик выдохнула. «Так, Дармидонт, прикажи подать мне чай в дедушкин кабинет», после секундного размышления добавила она. «А я пойду узнаю, что за тайны он тут развел». «Извиняюсь, госпожа, но господин Роберт недвусмысленно приказал до его особого распоряжения никому и никуда не выходить. Даже мне?» — недовольно посмотрела на него девушка. «Даже вам!» — в который раз за разговор тяжело вздохнул старик. Повторный звонок в дверь указал, что посетители в доме лубастов еще не закончились. А ведь на дворе уже поздний вечер, почти ночь, да еще и тут ливень. Руки Виктории с удвоенной силой начали дрожать. Она пыталась непроизвольно сделать спицами петлю а царапал нежные пальцы. <связь> в этот раз присутствие постороннего помогло ей сдержать ругательство. «Бум!» — раздался хлопок в гостиной, и стекла в доме тут же задрожали. «Ой!» — испуганно присела Виктория. Снизу раздался удивленный возглас ее деда. «Бум! Дзынь!» Повторный хлопок резко оборвал возглас хозяина дома. Ударной волной выбило стекла на первом этаже. «Деда!» — испуганно воскликнула Вика, и, оттолкнув слугу с дороги, стремглав бросилась вниз. «Госпожа, постойте!» Донесся следом голос старого слуги, но она его не слушала. Быстро сбежав по лестнице с третьего, последнего этажа их особнячка, Виктория увидела страшную картину. Ее дед, самый близкий человек, что заменил ей родителей, лежал посреди прихожей с шипящей раной на груди, из которой непрерывно шел гной. От резкого ветра стукнула незакрытая дверь. «Деда», — прошептала Вика, — Невольно опускаясь на колени. Ее дедушка. Ее самый любимый дедушка. Глава рода Лубаст. Магистр Ковина Магов и его глава. Ее дедушка умер. Слезы потекли по щекам. Вик, что здесь?» Рядом замерла в ночнушке ее младшая сестра, Что, видимо, до этого спокойно спала в своей комнате. «Что здесь?» Шепотом повторила растерянная девушка, которая все еще могла считаться девочкой, 15 лет — это не возраст для принятия взрослых решений. Госпожа, голос слуги был сдавлен, но все же не такой потерянный. Нужно вызвать полицию.